Часть третья. Менее чем через 10 секунд после отплытия скалы и пирс исчезли за белой завесой. Ди стоял на корме судна, глядя в сторону ходовой рубки и двух детей, которые, по-видимому, говорили с паромщиком. Мы пересекаем водоем? спросил его голос из синей кареты. Болото, тебе нужно отдохнуть, ответил Ди. В закрытый в гробу, находящимся внутри кареты, барон, казалось, был в курсе ситуации. Если бы он наблюдал через скрытый монитор, он никогда ничего не сказал бы о водоеме, так что он, должно быть, обладал экстрасенсорным восприятием, присущим аристократам. «Здесь еще три человека, и двое из них дети. Должно быть, Диу уловил что-то в голосе барона, потому что взгляд его стал тверже, и он сказал своему нанимателю. «Не забирай свои слова назад». «Я понимаю, тебе не нужно беспокоиться», — ответил владелец кареты. «Нам может статься, что именно этого добиваются наши враги. Один из них выбыл». «Я знаю», — ответил Ди, но ожидания его оставались загадкой. В некоторых местах это болото было колоссально глубоким, можно сказать, бездонным, и если судно потонет, то ни кареты, ни гробы, возможно, никогда больше не всплывут на поверхность. Болото окружало их со всех сторон, и насколько бы ни был опытен Ди, даже ему было бы сложно сражаться с врагом, который может напасть с воздуха». Именно тогда нечто, что раньше казалось простым бревном, проплывающим в 30 футах по правому борту, вдруг выпрямилось, как пресловутый чёрт из табакерки и потянулось прямо к ним. Брат и сестра взвизгнули от удивления. Существо выглядело, как обычное бревно, но у него был присоскообразный рот и три глаза. «Бах май!» — закричал перевозчик, схватившись за руль. Судно повернуло к порту, оставив болотную тварь позади. «Что будет быстрее?» Рот существа, разинутый над головой мальчика, или скорость судна. Три фигуры бросились в бой, две поменьше взлетели, а то, что в черном двинулось вперед, затем мелькнула вспышка света. Отрезанная голова твари с глухим стуком плюхнулась на полубу, а его шея начала метаться, словно кнут. В воздухе расцвели темно красные кровавые цветы, но к тому времени, когда они рухнули, словно несвоевременный ливень зимой, судно уже уходило на максимальной скорости туда, откуда пришло. «Что за голубое сияние исходит от вас, дети?» Спросил капитан руль, и его любопытство было вполне оправдано. «Мы акробаты, как видите?» Ответила девочка, широко разведя руками и поклонившись в знак почтения. «Нас пригласили присоединиться к полноценной трупе артистов столице и мы покинули небольшой цирк, с которым путешествовали вместе», добавил мальчик, положив руку на грудь и склонив голову. «Столица, а?» Делая свою работу, старик, должно быть, многое повидал, потому когда он выразил свое восхищение, он казался совершенно спокойным. «Действительно, это чертовски сложное путешествие для детей во фронтире. А что насчет ваших родителей?» а «Они давно умерли», — ответил мальчик, и в его голосе не было и следа печали. «Правда? Полагаю, что это был не самый лучший вопрос, который можно было задать», — с усмешкой сказал старик. «А ты...» Сказал он, повернувшись к Ди. Мальчик и девочка пристально смотрели на охотника, и во взглядах их читалось уважение или даже любовь. Прежде чем старик продолжил говорить, Ди спросил. «Разве мы не должны следовать по безопасному маршруту?» «Ну, конечно, как и всегда. Эта тварь, так сказать, сбилась с пути. Такое бывает крайне редко. Такого не происходит вообще. Так что ты можешь быть спокоен. Здесь есть логово опасных существ». «Да, дальше на восток. Но не волнуйся, они никогда не выходили на этот путь. Есть еще какая-нибудь опасность впереди?» «Дай-ка подумать, ты имеешь в виду штурм?» «Что это?» – спросил охотник. «Ничего, ничего, о чем стоило бы беспокоиться. У нас достаточно времени», – ответил старик и внезапно затаил дыхание. Перед ними плавали черные деревья и не одно или два... Всё болото до самого горизонта было усеяно ими. «Это просто невозможно! Их логово находится к востоку отсюда!» «Отойдите», — сказал Ди, взяв детей за руки. «На это нет времени! Мы должны медленно преодолеть этот участок! Не говорите! Даже не дышите!» Естественно, последняя просьба была абсурдной, но взглянув на лицо старика, стало ясно, что он говорил буквально. Теперь посреди черных бревен или скорее стаи драконов с длинной шеей, судно сбросило силу воздушного потока и приключилось на низкую скорость бензинового двигателя. Воздушная подушка, выступающая с дна судна, медленно поползла вперед, не создавая даже ряби на поверхности воды. Ди был иным существом, но дети и паромщик были людьми, и потому не было ничего удивительного в том, что они побледнели и застыли в ужасе. Мальчик и девочка действительно были детьми «Фронтира», и потому они никогда не отводили взгляд от объекта своего страха. Совсем рядом с ними блестящие черные фигуры ёрзали в воде и грязи, задевая борта судна. И хотя они почти не шевелились, иногда одна из них переворачивалась, и тогда остальные возле нее делали то же самое, тревожно вспенивая грязь и даже забрызгивая паром. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — гласила поговорка, но единственным, что они могли выиграть в этой азартной игре, был шанс выжить и это было похоже на игру с картами. Перевозчик не знал точно, сколько шума или сила движения требовалось, чтобы разбудить этих существ. У него нарастало чувство, что зарычит двигатель чуть громче или разойдись волны от судна немного сильнее, и монстры всем скопом нападут на них. Судно двигалось вперед. судьба пассажиров зависела от мягкого марлыканья двигателя и незначительной ряби, которые оно оставляло. Прошло 10 минут, потом 20, и затем паромщик вскрикнул от удивления. В 100 ярдах впереди чудовищ не было, до бесконечности простиралась лишь гладь серебристой воды и черной грязи. Дети молча обнялись все еще цеплея сзади. «Будь я проклят! негодовал паромщик, позволив вырваться крику удивления, но на сей раз он прозвучал с долей любопытства: в месте, где они должны были покинуть этот тревожный водный путь. На чёрной грязи стоял одинокий человек. Мужчина, чьё тело было покрыто красным, словно вино, плащом. Его лицо было ужасно худым. Если бы барон был там, а не в гробу, он бы понял, что подтвердились его худшие опасения. Ночью Ди убил подземного врага, а барон был атакован с воздуха и тем самым человеком. «Ты наемник? спросил Ди. Человек без сомнения услышал вопрос Ди, но брат и сестра просто смотрели на охотника со странными выражениями лиц, А паромщик, казалось, даже не заметил, что молодой человек что-то сказал. «Верно», — быстро ответил мужчина. «Меня зовут Хича. Я прежде пересекался с владельцем кареты, стоящей позади тебя. Это второй раз, и третьего не будет». «Ты что-то сделал с теми тварями?» — спросил Ди. Оставалось 70 ярдов. «Снова верно. Взгляни, я разбросал их любимую закуску на маршруте парома. Я удивлен, что вы зашли настолько далеко». «На это конец пути!» Хитчер распростил руки, и его красный плащ раскрылся. Это были огромные темно красные крылья. На мгновение Дио увидел блестящие цилиндры, которые прежде скрывал плащ, и крикнул. «Полный вперед! Они еще не миновали толпу чудовищ. Как бы то ни было, паромщик последовал его команде, словно зачарованный. Шум двигателя изменился, и судно вновь заработало на воздушной подушке. Порыв воздуха, как реактивный выхлоп, поднял паром на три фута и понес его вперёд со скоростью в 75 узлов. Мгновение, и корабль помчался на мужчину, когда его цилиндры изрыгнули пламя и белый дым. Едва не попав в судно, ракеты опоздали буквально на секунду и были поглощены водой. Затем раздался рёв, и высоко в небо поднялся столб воды. Раздался неземной крик, один с другим, подняв свои змееподобные шеи, чудовища заприметили свою добычу. У Хича не было времени на второй выстрел, не дав монстрам шанса опустить головы, судно поторопилась к Хича. Но столкновения не произошло, так как темно красная полоса взмыла в небо, мужчина улетел в сторону, а не прямо на них, и потому Ди промедлил лишь на долю секунды и не поразил его грубой деревянной иглой, и теперь проблем было не избежать. Хича взлетел как настоящая птица на высоту около 60 футов над землей, а затем остановился. Пламя и дым вырвались из-под каждой его руки. Пора калять я! заворчал паромщик, выкручивая штурвал. Но через одну десятую секунду ракета попала прямо в цель по корме судна! Секция перил отлетела, но повреждения были незначительны, частично благодаря компактному размеру ракеты и частично из-за сноровки капитана Судна. Однако кареты сильно накренились, заскользив по палубе. Увидев, что уничтоженная часть перил была шире, чем транспортные средства, девочка успела крикнуть: А, нет! Ди молниеносно прыгнул и схватил по воде ведущей лошади синей кареты. Экипаж двинулся вперед, и белая карета последовала его примеру, но на них уже опускались черные змины и головы и рты-присоски. По-прежнему удерживая лошадь, Ди бросился на них с мечом. Несмотря на его затруднительное положение, мастерство охотника на вампиров было бесподобным. Головы слетали, скатываясь по палубе накрененного корабля. Ди сделал рывок, и корма судна заметно опустилась. Кареты откатились назад. Иди попытался заставить лошади остановиться, а затем остановился сам. Раздался крик. Отрезанная голова, скатывающаяся по палубе, подскочила и прицепилась к правому плечу паромщика. С громким стоном старик рухнул на спину. Его лицо стало быстро ссыхаться, словно у мумии. Эти чудовища питались телесными жидкостями других существ. Грубая деревянная игла растекла воздух и пронзила мозг монстра. Как только существо отпустило капитана, он упал но через мгновение поднялся снова. И-за всех сил цепляясь за штурвал, он развернул судно в сторону порта. У него не было выбора, кроме как попытаться пройти часть водного пути, где было относительно немного монстров. Путь перед ними преграждала вереница длинных шей, но, возможно, благодаря невероятному умению перевозчика, судно, не останавливаясь, прошло через своеобразные джунгли, оставив, наконец, толпу монстров позади. «Вы сделали это!» — закричал мальчик, что вполне соответствовало ситуации. Однако его сестра, стоявшая на корме, тут же в ужасе прокричала. «Они преследуют нас!» Никто не знал, насколько велики их скрывающиеся под водой тела, но у существ были длинные шеи, вытянутые под углом в 60 градусов, и они бросились в погоню со скоростью, ничуть не уступающей скорости судна. Из-за запредельной скорости судно неистово раскачивалось и подпрыгивало, иди с трудом смог стабилизировать кареты. «Капитан, они нас настигнут!» И в тот же миг движение судна изменилось. И это было не делом рук паромщика. Что-то изменилось в мутной воде. «О нет! О нет! О нет!» – в панике кричали брат и сестра, и крики их мало походили на человеческие. Болото перед ними закручивалось, воронка достигла 300 футов в диаметре и продолжала расти, становясь все глубже и острее. Судно находилось у внешнего ее края, захваченное центробежной силой. Что это было? Был ли это штурм, который упомянул паромщик? Тот же самый огромный водоворот, что бывает в море во время прилива, бушевал здесь, в болоте. Время, затраченное ими, чтобы преодолеть толпу монстров и путь, выбранный для возвращения, все было спланировано так, чтобы привести судно прямо в центр грязевого водоворота. Стихия угрожала не только им. Чудовища, преследовавшие их, чувствовали, как закручивают их чёрные змееподобные шеи и сопротивлялись, соскальзывая вниз по грязной наклонной поверхности водоворота, уходя к дну одно за другим сколь леденящую душу столь комичной казалась эта сцена. Смех Хичо пролился на них дождем. Примерно в 15 футах от края водоворота Ди и дети увидели фигуру, парящую в 30 футах над судном. Никто не знал, какой именно силой обладает плащ Хичо, но он совершенно без усилий завис в воздухе. «Что думаешь, Ди?» «Это я устроил эту западню. Я заставил монстров подняться и послал судно прямо на них, чтобы выиграть время». Я даже расставил твари таким образом, чтобы вы могли проплыть, даже не подумав о поиске другого пути. Чтобы я запустил у вас ракету. Я хочу, чтобы ты помнил, что я сделал, когда тебя поглотят мутные глубины этого болота. Или ты нашел выход из этой ситуации?» Тело Хичо от смеха. «У вас, ребята, есть только один способ выбраться оттуда. Запустить одну из моих ракет прямо в водоворот. Здесь, в отличие от океана, изменение основания меняет направление потока грязи». «Однако мои ракеты сейчас нацелены на вас!» В подтверждение своих слов Хичо указал на серебряные цилиндры. Казалось, что даже Денис может найти выход из этой ситуации. В этот момент в воздух взмыли две крошечные фигурки, хотя скорее они взлетели под углом, потому как судно было пригвождено к внутренней стороне водоворота. В воздухе одна фигура ухватилась за другую, и там они снова взмыли ввысь. Хичо никогда не подумал бы, что пара может двигаться с такой скоростью, и немного предположить, что на корабле мог быть кто-то, обладающий такими навыками. На мгновение три фигуры встретились, и ракета изрыгнула пламя. Траектория вела прямо в центр водоворота. Поднялся столб черной воды, точнее, столб грязи, и затем воронка с удивительной скоростью начала тереть скорость, вытолкнув судно и вернув его на воду. К парому приближались три силуэта. Меч Ди был готов встретиться с ними. Не задев брата и сестру, лезвие рассекло тело хичап полам, И парящий убийца, разбрызгав свежую кровь, словно красные чернила, упал головой в море грязи.